Но ученики обожали его, потому что он был талантлив, потому что с ним жизнь становилась удивительно интересной, и потому что, когда он говорил, его пыл, любовь к парадоксам, его огромная культура очаровывали собеседника. Перед разными людьми он представал в разных обликах. С одним он превращался в поэта, с другим становился страшным озорником. Райт... «Вы невероятный человек!» — говорил ему его друг, знаменитый Бальфур, английский государственный деятель. «Поэтому-то мы все вас так любим!» Мягкий и терпеливый с больными, он мог быть очень жестоким со своими коллегами. Споря с одним знаменитым хирургом, он с такой свирепостью уничтожил своего противника, что Бернард Шоу, знавший в этом толк, сказал, он не только отсек ему голову, но еще и поднял ее очень высоко, чтобы все на свете могли увидеть, что она совершенно не содержала мозга. Вся его жизнь была непрерывной борьбой. Он родился в 1861 году. Сын пресвитерианского священника и шведки дочери профессора органической химии в Стокгольме Нильца Алмрота, Райт с ранней юности выказал непримиримую жажду независимости. «Алмрот — моя неудача», — говорила его мать. «Я никогда не могла заставить его сделать то, что хотела. Он всегда шел своим собственным путем». Но она очень им гордилась, и ее другие дети утверждали, что если бы Алмрот совершил преступление, она сказала бы, «Вот это мужественный поступок». Отец его, Чарльз Райт, был пастором в Дрездене, потом в Булоне, затем в Белфасте. Но всюду с Алмуротом занимались частные учителя, и он получил очень хорошее образование. Любовь к языкам сохранилась у него на всю жизнь. Он в 62-летнем возрасте изучил русский, а в 80 лет начал заниматься эскимосским. Больше всего на свете Райт любил поэзию. Он знал наизусть почти всю Библию, почти все произведения Шекспира, Мильтона, Данте, Геотта, Браунинга, Вордсворта и Киплинга. Однажды он подсчитал, что может прочесть на память 250 тысяч стихотворных строк. Казалось, при таких склонностях он должен был избрать для себя литературное поприще. Он сам об этом подумывал и даже советовался со своим преподавателем литературы, знаменитым Эдмундом Дауденом. Однако тот сказал, «На вашем месте...» Я бы не бросал медицины. Это наилучшая из всех возможных подготовок к вступлению в жизнь. А если в дальнейшем у вас обнаружится талант писателя, приобретенный опыт явится для вас бесценной сокровищницей знаний. Дауден оказался прав. Райт стал крупным ученым и, кроме того, великолепным писателем, которому Бернард Шоу говорил «Вы владеете пером так же хорошо, как я» а это в его устах было самой большой похвалой и даже, пожалуй, единственной. Но Райт с его беспокойным характером и склонностью к риску не мог удовлетвориться размеренным образом жизни лечащего врача. Он изъездил в Германию и Францию, посещал различные лаборатории, завязывая дружеские связи с немецкими и французскими учеными, Он окончил юридический факультет и решил, что станет адвокатом. Потом он отправился в Австралию и преподавал в Сиднее. В конце концов, его выбор остановился на научно-исследовательской работе. Его тянуло посмотреть, что находится по ту сторону хребта, изучить новые неведомые миры. Ему повезло, он занялся медициной в эпоху, когда она претерпевала коренные изменения. Уже в предыдущие два-три десятилетия наметился переход от медицины предмета чистого искусства и медицины магии к научной медицине. Еще до 1860 года некоторые ученые задумывались над тем, не вызываются ли инфекционные заболевания микроскопическими существами, однако не смогли дать никаких экспериментальных подтверждений этой гипотезы. Между 1863 и 1873 годами французский врач Давен доказал, что одна из инфекционных болезней, а именно сибирская язва,